Глава пятьдесят четвертая. Асад. День первый. Комната была лишена признаков жизни, никаких звуков, которые могли бы отвлечь, никаких запахов, которые могли бы вызвать какую-то ответную реакцию. Абсолютно стерильное помещение, похожее на операционную, откуда все лишнее удалили, а то, что осталось, продезинфицировали. Асад провел тут уже много времени. Он пинал корзину для бумаг, накручивал тысячи шагов от стены к стене, садился и снова вставал. Он ждал сообщения, что получено новое письмо от Галиба. Ему сказали, что не надо волноваться, потому что более 1000 вооружённых полицейских и солдат стоят наготове во всех мыслимых и немыслимых местах: у правительственных зданий и посольств, у редакций газет и телестудий. в важных узлах железнодорожного и автобусного сообщения, у площади с голубями, рядом с синагогой и еврейскими памятниками и кладбищами, даже у мемориала гомосексуалам, жертвам нацизма. Штаб по координации действий полиции находился в соседней комнате, в 10 м от него, и работа там кипела. Но осаду от этого было не легче. И каким ещё могло быть его состояние, если Галип всё равно опережал их? Тот, кто делает первый ход в шашках, обязательно побеждает, всегда говорил его отец. Эти слова всё время крутились у него в голове. Асад чувствовал себя шашкой, одной из многих. После того, как был сделан первый ход, игра могла пойти в любых направлениях. К настоящему моменту у Галиба имелось много возможностей его уничтожить. Был, например, снайпер во Франкфурте. Его выстрел, которым был убит Мустафа, показал, как легко это сделать. Но Галиб хотел не этого. Он хотел не просто лишить аса жизни. Он хотел не только сделать так, чтобы тот страдал, он хотел видеть, как тот страдает. И шёл именно этим путём. Он хотел, чтобы Асад увидел, как умирают близкие ему люди, и только после этого умер бы сам. И не зависимо от того, сколько полицейских выйдет сейчас на улицу, Галиб сумеет это осуществить, если Асад не остановит его. Но как? Это казалось нереальным. Он услышал шаги в коридоре, потом стук в дверь, и целая делегация с Вебером во главе вошла в комнату. Получено ещё одно сообщение от Галиба, сказал Вебер. Он даёт инструкцию, чтобы ты ехал на городской электричке до станции Халензе. При этом тебя никто не должен сопровождать. За тобой будут наблюдать по пути и на конечной станции, пишет Галиб. Точно в тринадцать тридцать ты должен подняться по лестнице с перона, остановиться на Курфюрстендам и ждать дальнейших инструкций. Если полиция или служба безопасности будет тебя сопровождать или наблюдать за тобой, твою жену застрелят. Асад протянул руку к записке. Со временем он привык к подобным вещам, и ни содержание, ни форма этого сообщения его не удивили. С этой минуты он всего лишь часть игры, и роль его уже предопределена. Как вы получили это письмо? С телефона, который считался утраченным. Мы дали его Хуану Айгуадру и сейчас восстановили его местонахождение буквально за несколько минут. И где же он был? У Бранденбургских ворот лежал в багажнике одного из городских велосипедов. В следующий раз такой же может оказаться на Александр-плац или около здания рейхстага, и мы почти уверены, что оставляют их случайные люди, которым заплатили. Люди думают, что участвуют в каком-то розыгрыше. Проблема в том, что мы не знаем, на что или на кого нам надо обращать внимание. Таким образом прошел час и еще три четверти часа до нового сообщения. Пока он ждал, Галип подготавливал свой спектакль, и это было невыносимо. Он представил себе Марву и Неллу. Они могли быть счастливы с ним, и они могли быть счастливы без него. Но теперь они должны были из-за него страдать. Насколько важно было ему выжить, когда он бежал из тюрьмы, настолько же неважно это было сейчас. Часы Асада завибрировали. Карл сообщил, что он садится в самолёт. Вылет будет по расписанию. Конец Курфюрстендам, где находится станция городской железной дороги Халензее, совсем не тот бульвар, который представляют себе, слыша это известное название. Жилые дома из оштукатуренного бетона, строительный торговый центр Баухаус. Главная точка притяжения в квартале: мокрый от дождя асфальт и пропускающий сквозь пелену тумана контур чего-то похожего на Эйфелеву башню. Часы показывали ровно тринадцать двадцать пять. Люди, как ни в чем не бывало, прогуливались по бульвару, укрывшись зонтиками. Но день этот был не такой, как другие. Все эти люди скоро должны умереть, а их семьи кануть в нибытие. в том числе и его собственное асет похлопал себя по пальто чтобы убедиться что пистолет в нужном месте потом на несколько минут раньше срока завибрировали часы на руке и мобильник в заднем кармане асет сделал глубокий вдох чтобы сконцентрироваться господи звонил всего лишь карл асет откинул голову назад и сглотнул Мы задержались немного из-за одного идиота и ещё из-за тумана, поэтому я только сейчас покинул самолёт. Где ты? Я вижу по мобильному, что ты находишься рядом со станцией городской железной дороги. Название Халензе, верно? Да, стою и жду дальнейших инструкций. Ты едешь сюда? Да, мне надо выйти из терминала. Ты можешь подождать меня там, где стоишь. Я попробую Главное быть уверенным в себе. И как ни сюрреалистично это звучало в данной ситуации, Асаду стало легче дышать после звонка Карла. Прошло всего лишь несколько секунд, и мобильник снова зазвонил. Это опять Вебер, Асад. Пришло новое сообщение. Отправляйся немедленно. У тебя только 5 минут на то, чтобы успеть, иначе твоя жена будет убита. Иди налево по Шварцбехештрассе. рядом с Баухаусом. Справа, недалеко оттуда, увидишь сквер. Там будет тот голубь, которого мы так долго искали. Смотри очень внимательно, и ты всё поймёшь. Больше ничего не написано. Береги себя, Асад, и не волнуйся. Нас не видно, но мы рядом. Не отключай мобильник, пока не будешь на месте. Беги бегом. Запыхавшись, он добежал до сквера меньше чем за 3 минуты. Сквер возник из-за восьмиэтажного корпуса. Он был очень неприметный, просто крошечный, зажатый между двумя улицами с большим движением. Ася сразу всё понял. На треугольной, по зимнему печальной полоске травы стояла металлическая скульптура на бетонном постаменте, немного напоминавшая птицу. Высотой в 3 метра, без головы, с крыльями распростёртыми в разные стороны. Поза символизировала, что крылья ее подрезаны, но она может взлететь, когда потребуется. А под длинной опорой, которая должна была изображать вытянутые ноги, была небольшая подпись: "Памятник Мели Биезе, первой немецкой женщине-авиатору, 1886-1925". Асад приложил мобильник к куху. Ты еще здесь, Вебер? Да, и мы только что идентифицировали твой объект. Это памятник знаменитой немецкой женщине-авиатору. Скульптура называется Дитаубе, голубь. И у меня есть фото из интернета. Это он, низко летает асат. И Weber громко выругался. Его легко было найти и без помощи орнитологов. Что ты видишь? спросил Weber. Одно крыло показывает в сторону пешеходного моста в конце парка. Я сбегаю туда. Асад бросился к мосту, который вел в обычный жилой район. Под мостом по шестиполосному шоссе мчались многочисленные автомобили. Здесь ничего нет, Вебер, крикнул он и побежал обратно. Он еще раз посмотрел на скульптуру и другое крыло, которое показывало на девяносто градусов в обратную сторону, прямо в высотный дом. И в этот момент Асад услышал узнаваемую мелодию, характерную для Ближнего Востока. Он поднял лицо к острым металлическим краям, где соединялись крылья. Мобильник, который лежал там наверху, был невелик и старомоден, из тех, которые открываются и закрываются, как книжки. Если стоять на земле, его можно было не заметить. Асад ухватился за ногу птицы той рукой, в которой у него был собственный телефон, встал на бетонный постамент с надписью и дотянулся до мобильника. Да, сказал он, снова опустившись на траву и открыв телефон. Заи таль Асади, произнес голос в мобильнике, и кровь Асада залипела. Да, повторил он. Час настал. Крыло покажет тебе нужное направление. Будь там через пару минут. У тебя есть шанс увидеть весь спектакль. Связь прервалась. Руки Асада задрожали. Он постарался прийти в себя. Вы слышали? сказал он в трубку. В телефоне раздался какой-то треск. О боже! закричал кто-то в трубке. Другой ответил, что надо уходить немедленно. Вы успеваете, Вебер? Что мне делать? Крыло указывает на старую радиобашню, и там уже наши люди, но их не так много, сказал наконец Вебер. Это около выставочных залов. Там сейчас тысячи людей. Мы едем туда. Ас ут ахнул. Это была та самая башня, контур которой он видел в тумане. И насколько он мог судить, до неё было очень далеко. В этот раз он добежал до станции городской электрички за 2 минуты и пулей спустился по лестнице. Он увидел жёлто-красный поезд, подходивший к перрону, и вскочил в него, убедившись, что тот идёт на север по кольцевой линии. К выставочному центру, крикнул он. Люди с испугом посмотрели на него и кивнули. Где ближайший вход? Ехать прямо? Пересадка через секунду на станции Весткройц. Потом надо сесть в направлении Шпандау и выйти на следующей станции, которая называется Мессездт. До павильонов выставочного центра оттуда ближе всего. Он едва успел сказать спасибо, как поезд остановился и Ас отвышел. Поезд на Шпандау, лихорадочно закричал он на перроне. Несколько рук метнулось вверх и показало направление. Когда он вошёл в вагон и набрал в грудь воздуха перед последней станцией, его спутники смотрели на него как на наркомана в момент ломки. Взмокший от пота, совершенно неспособный усидеть на одном месте, причём сам он чувствовал себя именно так. Казалось, жизнь кончится через мгновение. Возможно, что так и будет. Вестибюль Бэ Экспресс-линия было написано на транспаранте по другую сторону улицы, когда он выбежал из станции у выставочного центра. И далеко за надписью в тумане виднелась металлическая конструкция. Было понятно, что если он не будет бежать как сумасшедший, то обязательно опоздает. И наверняка он вышел не на той станции, какая была нужна. Ас пронёсся мимо здания и оказался на парковке, где внушительных размеров охранник отказался пропустить его, чтобы сократить путь. Сказал, что сократить путь всё равно не получится. Сердце почти выпрыгивало из груди. Ас отбросил взгляд на карту местности, висевшую у входа на парковку, и понял, что ему предстоит пробежать мимо нескольких павильонов, прежде чем он попадёт к восточному входу, расположенному рядом с башней. Уже издале он увидел вооружённых людей в боевом снаряжении, поднимавшихся по спиральной лестнице, которая внутри конструкции соединяла платформу радиобашни с ресторанами внизу и платформой поменьше, что на самом верху. Неужели Гиттербаум он будет стрелять оттуда, а на открытой площади за павильонами Мавра и Нелла будут ждать в своей очереди? И всё это лишь ради того, чтобы он, Асад, лично мог наблюдать, как их убьют. С улицы, проходящей вдоль павильонов выставочного центра, доносились звуки сирен. Выстрелов слышно не было, значит, Галип чего-то ждал. Вероятно, прихода Асада. Асад засомневался. Может быть, ему не надо туда входить? Может быть, вообще всё не состоится, если он не придёт? Из-за этих сомнений его глаза наполнились слезами, когда он пробегал последний отрезок пути. Дальше, у входа в двенадцатый павильон, он увидел несколько групп вооружённых людей, которые, толкаясь, проходили через главный вход, чтобы оказать помощь коллегам, пришедшим ранее. Он вынул пистолет и приготовился. Он только надеялся, что люди выбора помогут ему пройти внутрь. Если они не помогут, то Асад Как только что-то, когда он проходил мимо голубого Фольксвагена. Он успел лишь подумать, что его всё-таки ждали, и почувствовать облегчение, как вдруг ему нанесли удар. И уже как в тумане, Асат увидел, как за ним по земле, по направлению к автомобилю волочатся его обессилившие ноги.